Глава 10. Невиновная. 28 февраля в расположении первой роты действительно, как гром среди безоблачного неба, заявился следователь в сопровождении начальника штаба Гордеева и двух женщин из батальона охраны. Выпалив нечто скороговоркой, да так, что разобрать сложно, вроде о предварительном расследовании, инкриминируемом деянии и, продублировав статьи из УК и УПК РФ, важняк, Карангоров Владимир Алексеевич приказал защелкнуть наручники на Чишковой. Далее доставить ее на гауптвахту. Старохватов, Белкова, Курсантки в шоке. «Что происходит? Это шутка или сон? Сама задержанная впала в прострацию». Разум старается защищаться. Глаза останавливаются на Богдане, как на отце родном. Безмолвно просят. «Помогите!» Гордеев на всякий случай встал между конвоем и майором. Мало ли, вдруг бросится защищать. Над штаба прошептал. «Все потом. Так надо. Мы не вправе мешать». Наконец, Ротный собрался с мыслями. Пообещал Синице. «Я разберусь. Слово офицера». Что ротный воспитатель может в текущей ситуации? Он не всемогущий, сам испытывает мерзкое бессилие, чуть ли ненавидит себя за бездействие, а знание, что Карина – серьезно тот редкий случай, когда человек осуждено за другого, усугубляет положение. Чешкову увели, и не успел проветриться запах от дорогого, едкого одеколона следователя, как Богдан без предварительного звонка умчался к Березину. «Майор сейчас в таком состоянии, что позабыл выкрикнуть коронную команду Белковой. Занимайтесь согласно распорядку». Березин предугадал появление сына, перенес запланированное совещание. Второй час ждал Богдана. «Знаю!» Едва Старохватов влетел в кабинет, как генерал принялся его успокаивать. «Все знаю, что скажешь. Присаживайся, поведаю, что известно мне, дальше решим. Коньяк будешь?» Полез начальник училища в шкафчик за дорогим алкоголем. «Да не пью я!» – отмахнулся майор. «Точно! Забыл! Молодец! Пить вредно! А я 50 грамм вдарю!» Ротный воспитатель дождался, пока командир выпьет, прокашляется, соберется с мыслями. «Ты, сынок!» – начал Николай Потапович. «Сам понимаешь! Ить, если б министр был не в курсе или мог что-то изменить, твою подругу боевую не заарестовали бы!» «Ясно. Короче, сливаете девушку. Не удивлен. Хоть за что ее задержали?» «Да подожди ты!» – скорчил недовольную гримассу генерал. «Не совсем сливаем. Видишь ли, у следователя этого, Карангорова, отец влиятельный весьма. У них целый клан. И наш важняк как раз сынок той шишки из СК. Володя, я так понимаю, захотел себе имя сделать. Мол, ни на одном родстве с Батяней вытягивает службу». По сути, есть что сказать, нервно перебил Богдан. Корольков душой и сердцем за тебя, но напрямую помочь не может. Молодой, шибко-министр наш, не обзавелся необходимым влиянием. не к президенту же лично идти по такому вопросу. Короче, короче, если справишься с собственными силами, будет хорошо. Министр поможет негласно в крайнем случае, в его интересах тоже, чтобы наши курсантки не попадали лишний раз под арест. Я тоже попробую помочь, задействовать связи необходимые, только если тихо. Но лучше сам. Как думаешь, сам справишься? «Да я даже не знаю, в чем проблема». Спылил Старохватов. «Пришли, без объяснений забрали подчиненную. Я как школьник себя ощущал. Что там школьник? Как котенок слепой бессильный. За что ее? Она же реально невиновная. За парня сидит бывшего дурочка». «Все они невиновные. Смотрю, размяк ты!» — хлопнул Березин по столу могучим кулаком и налил себе вторую стопку спиртного. «Извини, нервы». Вот из-за парня снова и пострадает. Там в области бывший ее попался по-крупному. Чтобы под подпиской остаться и срок скостить, а лучше его избежать, пошел на сотрудничество, свалил прошлые дела на твою, на нашу, Чишкову. Мол, она старшая была, чуть ли не мамка. Мной командовала и склоняла к нарушению закона. Прикинь... В это и я уже с трудом верю. Ить, он показал тайник их. Там якобы вещи курсантки нашей, что были ранее украдены. И самое страшное, пистолет. Травматический. Он светился на паре эпизодов с разбоем. Пальчики на стволе только чешковой. Вот какая беда, как Владимир Семенович пел. Фиу, присвистнул Богдан. Да, дело нехорошее, мутно чересчур, вопросов много вызывает. «Об одном прошу. Не задавай их следователю. До да добра не доведет». «Я догадался. Мне бы с Синицей переговорить». «Это устроим. Она временно на губе у нас. Охраняют ее наши. Да вот, якобы в усиление. На деле просто не доверяют нам. Один сотрудник там присутствует из ментовки. Чуть что, как я понял, будет звонить следаку». Николай Потапович задумался. «Ах, есть возможность сегодня его отвлечь минут на 10-15. Я позвоню тебе заранее, чтобы на низком старте ждал. И на том спасибо». «Скажи, сможешь ей помочь? Как думаешь, что интуиция волчья подсказывает?» «Не знаю, все для этого сделаю. Я в корпус свой пошел, жду звонка». «Добро». Старохватов вернулся в роту. Здесь на него набросились курсантки. «Что случилось? Когда отпустят? За что Карину взяли? Вы разберетесь!» Ладно бы только подчиненные, но и Белкова Сазаровой пристали наравне с ними к командиру. «Все, все, все!» — закричал Богдан. «Отставить, челин рой! Знаю не больше вашего! Помните, как было, когда нашу Дашу ранили? Табу на вопросы! Так и сейчас!» Его постарались перебить. «Табу!» – я сказал. «Могу пообещать одно. Сделаю все, чтобы восторжествовала справедливость. Все силы брошу. Пускай через гордость переступлю и обращусь к тем, к кому никогда бы не обратился при других обстоятельствах. Я постараюсь помочь Карине. Слово офицера. Теперь занимайтесь согласно распорядку. Азарова, ко мне в канцелярию. Срочно!» Ротный отдал команду Жанне Ибрагимовне, чтобы она подготовила необходимые для Чешковой на Гауптвахте вещи и отнесла их туда. Там примут передачу, проверят и вручат Карине. «И никаких вопросов!» – закончил Богдан встречу со старшим прапорщиком. «Вас табу тоже касается!» «Поняла. Да поможет Всевышний вам и нам в решении проблем, иншаллах!» «О, обычно так Ренат говорит, от вас впервые слышу. Все, не задерживаю!» Отвлечься методом погружения в работу с головой у Старохватова не вышло. Его состояние напоминает сейчас то, какое терзалось Елагиной. Не настолько жестко, все равно приятного мало. Наконец-то генерал позвонил, предупредил, что через 20 минут отвлекут они стороннего сотрудника. А уж с людьми из батальона охраны Богдан договорится сам. Что он и сделал. К этому времени командир первой роты неплохо узнал людей из местного спецназа. Плюс телегла в момент прибытия на губу Богдана его давняя подруга, снайперша, что стреляла в Дашу, Варфоломеева. «После того случая, — пояснила Анастасия наставнику, — с вашей курсанткой я на вышках больше не стою. Сюда перевелась. С повышением, так сказать. Скоро офицера тоже получу. Потом расскажу. Сейчас времени нет. Идите к своей. Я на шухере. Если появится на горизонте вертухай, подам свист. Как тогда между раскаленных скал?» «Спасибо, Настюш». Старохватов прошел в изолированное спецпомещение, и здесь его напор немного угас. Вид, поникший и осунувшийся всего за несколько часов Чешковой, произвел на офицера подавляющее впечатление. Сидит, носом клюет, всхлипывает, в покрасневших глазах пустота, плечи подергиваются, на столе ужин. В тарелке с кашей ложка, к еде Карина не притронулась, аппетит ее покинул. Именно последняя нетронутая пища больше всего задела Богдана. Всплыли картинки из прошлого, когда его сослуживца за мародерство в Цхинвале задержали. Тот также сидел, ничего не кушал. Вроде обычное явление для арестованного, понятно же, почему он не голоден а на психику зрителя давит сильно. Все-таки визит батии несколько ободрил синицу. Она с надеждой посмотрела на него. «Все вопросы, просьбы, пожелания, все потом», прошептал Старохватов, словно их кто-то подслушивал. «Впрочем, мало ли, что со мной будет?» «Не перебивай. Давай, сейчас соберись и быстро. Все, что сможешь. Кому звонить? Кто знает твоего бывшего парня Вову? Пиши номера, имена, короче, все, что в голову придет». «Не поняла, простите», – заплакала Чешкова, понимая, что сейчас нужно собраться, а не выходит. Голова отказывается работать. «Все у тебя получится. Времени мало. Ладно, слушай». Ротный вкратце описал, что знал. Про Владимира, его показания, схрон, отпечатки Карины на пистолете. «Откуда, кстати, твои пальцы на стволе?» «Не знаю», — пожала девушка плечами. «Ах, он фраерился когда-то давно, мол, крутой и опасный жиган, дуру раздобыл, насвистывал, что боевая волына. Я не разобралась тогда, что это резина стрел. Ну, взяла, в ветках покрутила, вроде тяжелый». «Дура!» — в сердцах выпалил майор. «Ой, извини, я не со зла». «Направду не обижаются, действительно, дура». Синица чуть не рассмеялась, на грани истерики, но сдержалась. И говори по-русски, без своих терминов, ты пока курсантка. Ладно, давай пиши. Кто знает о Вове твоем, кто хоть что-то может рассказать, всех, кто на ум придет, остальное мои проблемы. Мой муж, они дружили раньше, номера все в синусе забиты, посмотрите, там только самые близкие, кому из них не позвоните, все помогут. Отвечаю, ой, то есть гарантирую. «Точно!» – хлопнул офицер себя по лбу. «Я и не подумал сразу за телефоны ваши. Все равно пиши, что помнишь. Адреса, где шивались с парнем бывшим, подруг его. Если слова тайные есть, чтобы муж твой мне поверил быстрее или родители, тоже пиши». «Найдутся такие!» – взяла себя в руки Карина и быстро изложила на бумаге все, что пришло ей в голову. «Господи, ну и почерк у тебя!» «Ладно, извини, нервы. Ты держись!» Сложив четверо листок, майор убрал его в карман. «Я постараюсь помочь. И да, меня здесь не было». «Я уже поняла». «Умничка, не раскисай, еще повоюем. На всякий случай, если кто-то придет и скажет, что от меня, пусть нашим кодом будет. Горегляд, ночью курила в туалете». Она же вроде не смолит. От общей растерянности не сразу поняла синица сути фразы. «Вот именно! А, ясно! Скажи еще, я правда ничего не делала». Прочитала Карина мысли командира. Не знаю зачем, но он меня подставляет, клянусь. Верю, не сдавайся, не раскисай и ничего на себя не бери. Терпи, все, мы о тебе помним. Не считай, что про тебя забыли, что слили. Каждую минуту мы о тебе думаем и предпринимаем попытки тебя вытащить. Старохватов точно подобрал слова ободрения. Именно это сейчас желает услышать Чишкова, что о ней помнят. Спасибо, поблагодарила девушка. Дополнительной проблемой и уликой стало изъятое золотое кольцо после обыска личных вещей Чишковой, в том числе тех, которые сдавались на хранение старшине Азарова и Ротному. Да, Карина оставила себе подарок от бывшего. То ли на память, то ли жалко красивую дорогую вещицу. Какая теперь разница, почему не выбросила раньше? Несложно догадаться, где Владимир то украшение раздобыл, украл. И что это именно то, ворованное в квартире у гражданки Н кольцо, сомнений нет. Точно, дура, очередной раз выругался Старохватов, когда узнал о находке следователей. Надежда на быструю помощь Синицы тает с каждой секундой. Карангоров усердно роет под Чешкову, находит доказательства, выстраивает линию обвинения и делает тверже свою версию, причем весьма успешно. «Что делать? Богдан не знает. Понятно, он позвонил родственникам, мужу Чешковой, все объяснил им в деталях, сказал, что потребуется их помощь, конфиденциально. Старохватов заверил, Старохватова заверили, он может рассчитывать на любую поддержку, в том числе материальную, если понадобится. Ротный отказал, еще взяток ему не хватало». Особенно супруг Карины рвался помогать, но этого мало. Что делать? Ехать в Волгоград, искать бывшего парня Синицы? Хорошо, здесь проблемы нет, тем более он под подпиской о невыезде. А дальше что? Избить его, запугать, убить? Только хуже станет, намного хуже. Как Богдан и курсантке не поможет, и себе навредит. По этим причинам Старохватов взял обещание с мужа Карины и родителей «Не предпринимать никаких действий, особенно противоправных касательно Владимира, никаких, ждать либо его указаний, либо его личного визита». В копилку проблем добавились журналисты со своими звонками и просьбами прокомментировать ситуацию. «Может, их подключить?» – прикинул варианты из старохватов. «Нет, сейчас все складывается исключительно против синицы. На нашем этапе СМИ только навредят. Они помогут. Позже, возможно, и сыграют на руку. Что же делать? Попробовать позвонить Диме, а он чем поможет? Ладно, попытка не пытка. Звоню». Командир первой роты набрал номер давнего приятеля и боевого товарища. Тот по намекам понял, о чем пойдет речь и согласился на встречу. Только сказал, что возьмет с собой Слепцову. На вопрос Богдана «Зачем?» подполковник ответил кратко «Узнаешь». Начальник Гулаевского ОВД слов на ветер не бросает. Раз сказал «нужна», значит «нужна». Искать конспиративное место встречи не зачем. шифроваться не от кого, потому Каратаев с Александрой приехали к Старохватову прямо домой. Машину на всякий случай загнали во двор, дабы лишний раз не палиться. Прошли в дом. Неплохо живешь. Сделал комплимент Дмитрию Богдану. Ладно, обойдемся без прелюдий и демонстрации гостеприимства. Ты один? Да. Включи музыку негромко. Да давай одели. Это, кстати, Александра, представил подполковник спутницу. Вы виделись, но официально не знакомились. Очень приятно, улыбнулась капитан. Взаимно. Слегка пожал ей ручку хозяин дома. Саша, весьма красивая женщина. На таких просто смотреть одно удовольствие. Но старохватого не того. Да и невеста, ну или кто она там ему друга все-таки. Слепцова. Назвав фамилию, выдержал паузу Каратаев и потом добавил: Александра. Та самая, уточнил майор. Да. Кивнул Дмитрий из династии Слепцовых. Дед – генерал, на пенсии, правда, но влияние от того не меньше. Отец – генерал. Дядька недавно тоже генерала получил, он из конторских. Тетка и та, хоть и полковник, да сидит в Москве на генеральной должности Гувсин. «Я знаю, для себя лично ты в жизни не попросишь. Телевизор тоже смотрю, по долгу службы положено. Потому догадываюсь, дело в твоей курсантке». «Правильно!» – облегченно выдохнул Богдан. Отпала нужда в лишних пояснениях. «Скажу сразу, отмазать прямо ее не получится!» «Я этого и не хотел!» – честно признался майор. «Хотел скорее совета, как...» «Как дело развалить, не доводя до суда?» – улыбнулся Дима. «Ну...» – слегка опешил Старохватов от прямоты товарища. «Ха! Расслабься!» – разрядил милиционер обстановку. «Понимаю. Дело вот в чем». «Мир поистине тесен. Наши интересы, не поверишь, пересекаются. Сам бы я тебя не набрал, конечно, зато надеялся, что ты мне позвонишь. И вуаля, ты позвонил. Судьба, да и только!» «Не понял», — подвинулся майор ближе к собеседнику, показывая, что он внимательно ждет разъяснений. «Видишь ли», — ответила за Диму Александра, «Карангоровы тоже династия, которая давно не дружит, я бы сказала, враждует с нами, с Лепцовыми». «Было бы неплохо», — продолжил за напарницу Каратаев, — «если б следователь этот сел в лужу. Сам понимаешь, если он опростоволосится с твоей курсанткой, шума поднимется в СМИ на весь мир. Такое не смоешь себя никакими связями и деньгами а — -а -а, протянул Богдан, — «понял. Знаешь, Дим, я тебя не узнаю. Меняемся мы с годами, меняемся». С искренним сожалением выдохнул подполковник. «Я по воле случая, — он подмигнул Саше, — к политике приблизился, — там свои законы, но принципами своими не торгую, суть моя прежняя, поверь». «Ты не обессудь, я без упрёка», — извинился на всякий случай Старохватов. «Она Чешкова наша, невиновная на самом деле, и сидит ни за что, а здесь ей новый срок, иначе бы я не взялся помогать, если бы действительно набедокурила». «Ну, у нас все невиновные в тюрьмах, куда ни глянь». Скептически махнул рукой Каратаев. «Этот случай настоящий», — настоял на своем ротный воспитатель. «Неважно. Ладно, верю. Тебе верю. Тогда тем более надо помочь девушке. Ну и с Слепцовым. Они мне тоже не чужие теперь. Действовать надо быстро. Сложно будет, но может получиться. Ты кем за ленточкой был до того, как тебя после ранения снайпершами отправили командовать? Напомни». «Диверсантам. Нас готовили для проведения диверсионных работ во вражеском тылу». «Много их провел?» – прищурился милиционер. «Это закрытая информация». «Согласен. Опыт твой, видать, пригодится. Предварительный план в голове у меня созрел. Я заранее детали дела выяснил по своим каналам. Есть лазейка одна. Реагировать надо быстро. Завтра вечером. Позже поздно будет. Они переведут твою курсантку из училища туда, куда Мазай телят не гонял». «Макар...» Поправила Слепцова возлюбленного напарника. «Один черт!» – отмахнулся от нее Дима. «Придется нам объединить усилия. Сейчас план обмозгуем тщательнее. Володя Карангоров не доверяет никому, кроме самых близких и преданных. Это семейное у них. Думаю, поставил охранять твою девку у кого-то из своих». «Верно». «Плохо. Хотя есть у меня полезный в нашем случае должник». Короче, эту проблему я беру на себя. Действовать опять же придется быстро. И человеку, пусть он и мой, лишнего знать не надо. «Ты это диверсанту говоришь?» – оскалился Старохватов. «Прости, привычка. Саша тебе поможет завтра. Я с вами поехать не смогу в Волгоградскую область. Поэтому доверяю тебе, подругу боевую. Другому бы и не доверил». «Не разочарую!» – заверил друга Богдан, и раздался громкий хлопок удара ладони от крепкого мужского рукопожатия. «Вот и отлично. Есть чего перекусить на скорую руку. Давай чайка погоняем, под него думать лучше. И все проштудируем детально. Своих-то людей у тебя в училище хватает. Ну, помимо отца. Более чем во всех сферах». «Отлично. План вышел не совсем...» Правильнее сказать, совсем незаконный. Обдумывали его до 4 утра. Потому Слепцова с Каратаевым решили остаться у Старохватова. Подремать хоть несколько часов перед ответственным днем. Богдан остался только рад. Гостеприимный он для своих людей. Старохватов пробудился раньше друзей. Саша с Димой отлично спят на новом месте. Вместе. Зачем их тревожить? Богдан оставил ключи на кухонном столе, за которым до утра обсуждали план «С». Уже и кодовое название придумали. Написал записку. «Я ушел. Чувствуйте себя как дома. Еда в холодильнике, кофе в шкафу у печки. Ключи от Кануры Вечером тогда Александра передаст». Далее командир первой роты достал телефон и отправил сообщение Варфоломеевой. Дабы потом не забыть. «Не уходи сегодня домой. Мне надо, чтобы ты до 9 вечера несла вахту на губе. А вечером сменилась с кем-то из своих. Не знаю как, но это надо сделать. Край. П.С. Старик». Майор не успел телефон в карман бросить, как пришел ответ. «Не вопрос. Считайте. Уже готово».